Глава 13. Я попала в свою комнату поздно вечером, когда один гадкий тёмный слегка успокоился и перестал издеваться над маленькой адепткой. За прошедший день я в очередной раз возненавидела его всей своей широкой душой. До самого вечера он заставлял меня говорить иначе, двигаться иначе. Затем потребовал произносить слова, которые я не сказала бы даже под влиянием магии или запрещённых препаратов. Во время каждого приёма пищи А он не забыл, что адаптом положено нормально питаться. Мужчина требовал, чтобы я вела себя как припадочная придворная дама. Успокаивало ли что, что я с лихвой отплатила Прайму. Глядя на его опухшие губы, пятнистый рыжий волосы с зелёным вкраплением и разноцветные глаза, я мерзко хихикала. Но больше всего мне понравился эффект от средства, увеличивающего формы. Теперь красавчик Джаред мог похвастаться великолепным брышком, это поряным задом. Сколько он потом не кричал и не рвал на себе волосы, ничего не менялось. Не помогла даже мантия больших размеров. Видно было всё. Ну что, жертва эксперимента. Хмуро проговорил мне на прощание тёмный, прежде чем отправить в комнату. Надеюсь, завтра ты сможешь обвести вокруг пальца ушастых, иначе я за себя не ручаюсь. Нельзя, чтобы тебя узнали. Поняла? Сорвёшь мне потрясающий план, прибью. Хотя нет. У визовом периода Дартон, но всегда Я ничего не ответила, потому что в тот момент была слишком зла. Многие сказали бы, что у меня не всё в порядке с головой, ведь мужчина хотел помочь. Только чушь всё это. Прайм не постеснялся использовать мои чувства, чтобы добиться желаемого, а я такое не прощаю. Конечно, нужную роль в его плане мне придётся честно отыграть. Но тут уже есть и моя личная выгода, поэтому жаловаться не собираюсь. А вот после этого я вычеркну Джарда Прайма из своей жизни и памяти. навсегда. Так вот, в комнате меня встретила тишина и темнота, чему я очень обрадовалась. Надо было хотя бы переодеться перед приходом Мэрион, иначе у неё точно случится сердечный приступ. Прайм пообещал, что никто не станет задавать никаких вопросов на тему кардинальных изменений моего имиджа, но всё же я сильно переживала. Стоило мне скинуть мантию Праймы и залезть в кровать, как в комнату влетела Мэри. Затормозив на пороге, она во все глаза уставилась на меня. прячущуюся под одеялом. Я смотрела на соседку за травленным взглядом и боялась показаться полностью. От чего? Из-под одеяла выглядывали только глаза. Пару мгновений девушка стояла молча, а после обалдела выдохнула. "Хел. Да на него надо жела бы императору написать за такое. Ничего себе неудачный эксперимент. Не надо", тихо отозвалась я, хоть и была очень благодарна за поддержку. "Лучше давай сделаем вид, что прежней меня никогда не было". До того момента, как я не стану собой. Больно даже думать, в кого меня превратили. А разговариваешь нормально, хотя Риор предупредил, что ты и вести себя будешь странно, протянула она. Рассказывай. Я выбралась из-под одеяла, стойко выдержала сочувственно ошарашенный взгляд соседки и вздохнула. Да уж, если на меня так реагирует Марион, которая за всю неделю нашего знакомства не обращала внимания ни на кого, то что будет завтра на лекции? Потеряв флоп, я вспомнила наставление Праймы и скривила губы. Затем жеманно откинула солбочёлку и протянула: "Милочка, я веду себя, как подобает настоящей леди. Хватит стоять столбом. Я устала и желаю отдохнуть, а из-за тебя не могу даже выключить свет". Заметив, что лицо Мэри вытянулось от удивления, вновь вздохнула, а после добавила уже абсолютно нормально: "Прости. Магистр Риор не солгал". В ближайшее время я буду вести себя довольно странно. Это как припадки, понимаешь? Абсолютно не могу себя контролировать, словно кто-то другой управляет моим телом и мыслями. Надеюсь, ты поймёшь и не затаишь обиды. Обещаю, как только это всё прекратится, я обязательно угощу тебя чем-нибудь вкусным, чтобы загладить вину. А теперь марш в ванную и спать. Я тебе не кавалер, чтобы строить глазки. Последние слова прозвучали приказом, от чего Мария вздрогнула. Это был наш с праймом план. Когда я на отрез отказалась вести себя с соседкой как полная тварь, он предложил своеобразный выход из положения. Я могла общаться нормально, вставляя вот такие фразы под предлогом временного помешательства из-за неудачного опыта магистра. С тем учётом, что ректор в курсе происходящего, целители предупредили, а магистров также ввели в заблуждение, проблем возникнуть не должно. В общем, неделя обещала быть весьма интригующей. Ну ладно. Постараюсь не обращать внимания на твои странности, произнесла Мрион. Но а если магистр Риор решит поставить очередной опыт на додептами, постарайся не показываться ему на глаза. Соседка ушла в ванну, а я радостно залезла обратно под одеяло и мгновенно отключилась. Подумала только, что с самого утра надо будет отправить весточку Хлое, и поможет мне с этим прайм. Я же не могла показаться сестре на глаза в таком виде. Ну вот пусть он решает этот вопрос. Проснулась я, совершенно забыв о вчерашних проблемах, и прошла в ванну с закрытыми глазами. Назря. На грохот падающего тела прибежала Марион и испуганно прошептала: "Ты там жива?" Постановоя я начала подниматься с пола, но справиться обнажёнными формами было довольно проблематично. Марион не оставила в беде и подала руку помощи. Я вдруг вспомнила, что сегодня необходимо реализовать план Тёмного. Поэтому капризно скривила губы и проговорила: Милочка, осторожнее. Не мешок с капустой тянешь. Что? Удивлённо спросила Мэри, а после на её лице расползлась довольно пугающая улыбка, и девушка протянула: "А это будет очень забавно. Представляю, какие будут морды у ушастых заношивых гадов". "Прости", выдохнула я и смущённо улыбнулась, а затем старенькая, выдатя свою осведомлённость, поинтересовалась: "А как их ушастых речь?" Мэрион махнула рукой на мои извинения. Видимо, уже приняла новые правила игры, где я внезапно становлюсь неадекватной, ей пробурчала. Вчера к нам приехали тёмные эльфы и начали шнырять по всей академии. Говорят, что собираются прислать сюда своих подростков на обучение. Только я не верю, что это настоящая причина. Почему? я замерла, уставившись на подругу. Если они хотели узнать об учебном процессе, то зачем пристают к каждой первокурснице и ведут расспросы? Такое чувство, что они кого-то ищут. С одной стороны, я была очень довольна, что моя соседка не глупая. С таким человеком всегда найдётся тема для интересного разговора. Только благодаря своим размышлениям она могла о многом догадаться и случайно навести ушастых на меня. Пришлось срочно вмешаться в ход её мыслей и направить их в более безопасное русло. "Скажи, что же?" фыркнула и обдала Маринесс исходительным взглядом. Они просто искали способ повеселиться за счёт малолеток. Ты знаешь, что эльфы весьма брезгливы. Они никогда не закроют даже мимолётный роман с девушкой, у которой уже были мужчины. Вот они и крутятся среди первокурсников, выискивая себе жертвы для развлечения. Марионна нахмурилась и о чём-то задумалась, но я добил её последним доводом. Кстати, не забывай о том, что все тёмные эльфы весьма хорошие маги. Думаешь, для них было бы сложно допросить адептов первокурсников при помощи того же заклинания правды? Понимаешь, о чём я? Они никого конкретно не разыскивают, а просто подбирают нужный типаж. Я смотрела, как в глазах соседки исчезает сомнение, а следом заметила, как по телу девушки пробежали синие искры. Видимо, сработали чары ректора. В один момент Мэри изменилась в лице и громко воскликнула: "А ведь точно! Они же как раз спрашивали о блондинках с зелёными глазами, при этом не назвали даже имени и дали какие-то пространные объяснения". Миловидная девушка, стройная, с зелёными глазами и светлыми волосами. Гнусаво изобразила она голос какого-то эльфа. Не думаю, что у Шарсти так разговаривал, но стало смешно. Вот же гады. Надо будет сказать нашим девчонкам, чтобы держались от них подальше. Неужели у нас таких много? Мне стало очень любопытно, сколько на первом курсе девушек схожих по общему описанию на меня. Не считая тебя, около 10 человек. обрадovala меня соседка и тут же возмущённо засопела. Но всё же, какие они гады. Ладно, потом будем возмущаться. Отозвалась я и достала из шкафа платье с мантией. Пора собираться, иначе останемся без завтрака. Онела, разглядывая своё единственное платье, я вздохнула. И как теперь мне в него влезть? Закрылась мысль воспользоваться гардеробом, подаренным праем. Но там всё того же размера, что и моё платье. Стук в дверь отвлёк меня от созерцания наряда и размышлений на тему: прилично ли девушке сидеть на лекции в одной мантии. Марион закрылась в ванной, поэтому открывать пришлось мне. Я закуталась в покрывало и распахнула дверь. Оригинальное решение, адепт Корианис задумчиво выдал ректор, разглядывая меня с ног до головы. Правда, разглядеть там можно было мало. Всё же покрывало оставляло снаружи лишь голову. Мне рассказали о вашей временной проблеме. Я решил, что обязан помочь. Иначе наши гости не поймут нового веяния моды. С этими словами он протянул мне ворох одежды. Не веря своему счастью, я схватила поистине великолепный подарок. Затем с корговоркой поблагодарила Тарса и побежала переодеваться. Вот только все платья оказались с подвохом, и сразу стало понятно, кто приложил руку к их приобретению. Такое мог выкинуть только праим. Вечераряды практически не оставляли пространства для фантазии. Размышляя, а не слишком ли смело будет послать тёмного с его планом, я замерла на месте. Не спорю, он предупредил, что необходимо сыграть на слабости Арода Архерата. Только такие наряды это перебор. В окно влетела записка, которая плюхнулась мне в руку. Я развернула бумажку и сразу узнала почерк Прейма. Надевай платье и бегом в столовую. Мантию не застёгивай. Будем бесить ушастых и заставлять их нервничать. Мы тяжёлый вздох означал полную капитуляцию. Хочется мне или нет, но принять участие в этом спектакле тёмного придётся. По крайней мере, будет что рассказать на старости лет внукам. Я усмехнулась и начала вспоминать всё, о чём мне вчера говорил Джаред. У рода Архерад была одна серьёзная уязвимая точка. Благодаря своей магии они не могли спокойно пройти мимо сексуальных женщин. Дело в том, что во времена, когда Архарад решили отделиться от тёмных эльфов и покончить с матриархатом, повелительница сделала им на прощание своеобразный подарок. Если раньше они могли управлять всеми с помощью её эмоций и были самым сильным родом, то с момента отделения именно начал двигать животный инстинкт в отношении женщин. Это была такая своеобразная месть за бунтарство. Конечно, со временем архарад научились справляться с инстинктами, На пришла другая проблема. Сила, завязанная на эмоциях, довольно часто брала верх над разумом. Я сразу вспомнила своё общение с тёмным эльфом и те ощущения, которые будил во мне ушастый. Контроля ему не занимать. Раз не побоялся использовать свою самую слабую сторону против девушки. Правда, он мог решить, что со мной не возникнет проблем, поскольку я не вызвала у него изначально никакого интереса. Только эльф ошибся. считаешь, что я не смогу воспользоваться магией предков без практики, и поплатился за своё высокомерие. Всё-таки я видела, как его глаза сверкали жаждой обладания. В любом случае, план Прайма был прост. В первый день вывести из строя самых слабых, чтобы люди тёмного могли их потом допросить, ведь невозможно определить на глазок, кто из ужастных является слабым звеном. Энджар решил задействовать меня. Как он сказал: "Всё равно тебя надо прятать". Так зачем добро пропадать? Хэл, ты идёшь или так и будешь мечтать? Вырвало меня из воспоминаний голос Мэри. У нас первая пара у магистра Риора, опаздывать нельзя. А я хочу успеть что-нибудь съесть перед занятиями. Я встряхпинулась, натянула на лицо маску лёгкого высокомерия, облачилась в платье, вызвав шок у подруги, и направилась вслед за ней. По пути довела несколько парней до полуобморочного состояния. с о deferфох царским взглядом и чарующей улыбкой. Один так и вовсе замер с открытым ртом, а по его подбородку потекла слюна. За все мои страдания проим получит сполна. Главное пережить эту сумасшедшую неделю. С такой мыслью я зашла в столовую, где было непривычно тихо и спокойно. На нас никто не обращал внимания, пока мы с соседкой не прошли вглубь помещения. И вот тут я ощутила на себе масляные мужские взгляды. Желание передёрнуть плечами было весьма велико, но мне удалось сдержаться. Царственной походкой я проплыла за Марион к столу, где сидел Сай и два незнакомых парня. Один из них выронил вилку, стоило мне сесть за стол и промурлыкать: "Доброе утро, мальчики. Кто хочет угостить даму и принести мне завтрак?" "А мы знакомы?" прошептал самый нервный парень, уставившись в моё декольте. "Малыш, если ты продолжишь мельтировать на мою грудь, то обязательно познакомимся поближе, так сказать, усмехнулась я в ответ. Марион не выдержала первая, она захохотала настолько громко, что взгляды всех присутствующих тут же были прикованы к нашему столику. Если девушки не доумевали, что там такого смешного, то парни принялись разглядывать меня с жадным интересом. Второй Друксай оказался более воспитанным и, вскочив с места, побежал за моим завтраком. А я оглядела столовую Из-под пола опущенных кресниц я увидела ушастых, которые сидели за отдельным столом, с таким видом, словно их накормили живыми слизниками. "Слушай, Мэри, у меня нет жара, и я не брежу", заговорил Сайरस, глядя на меня с отвисшей челюстью. "Нет, тебя же предупредили", хмыкнула девушка, усаживаясь рядом со мной. "А что это за красавчики за отдельным столом?" вклинилась я в разговор, прерывая опасную тему. Это о них ты рассказывала, Мэри. Всё это время мне удавалось незаметно разглядывать эльфов, в попытке определить, с кем из них я не так давно общалась. Словно ощутив пристальный взгляд, один из ушастых посмотрел в мою сторону и слегка побледнел. Он резко отвернулся и опустил голову, а вот его губы зашевелились, после чего все ушастики по очереди посмотрели на меня и зависли. Не поняла, чего там проимс моей внешностью он умутил. Что у страшила из детских сказок приключился массовый ступор. В гостях у академии недовольно пробурчал Сай, вроде собирается своих недомерков сюда отправить. Вот и ходит теперь, смотрит, как обстоят дела в лучшем учебном заведении. Последние слова он явно процитировал, потому что слишком гнусаво прозвучал его голос, прямо как у Марион, когда она изображала ушастова. У меня появилось подозрение, что один из тёмных эльфов действительно говорит таким голосом. Но не могут же два человека изображать одинаковый говор. В этот миг один из архарад, сидящий ко мне спиной, поднялся со своего места и направился прямо к нашему столу. У меня занемели руки от страха, когда я узнала эльфа. Справиться с паникой удалось с помощью паренька, вернувшегося с подносом, где стоял завтрак. Лотизарн улыбнувшись, он принялся выставлять еду передо мной и при этом тихо проговорил: Я не знала, что тебе больше нравится, поэтому взял всё. Не возражаешь, если я сяду рядом? Буду рада, улыбнулась я парню. Я люблю таких милых мальчиков. На щеках парня вспыхнул румянец, что умилило и вызвало искреннюю улыбку. Я взяла приборы и, стараясь не обращать никакого внимания на тёмного эльфа, замершего перед нашим столом, принялась за завтрак. Первый кусок не лез в горло, но я заставила себя проглотить пищу. А вот на втором кусочке Терпению эльфа пришёл конец. Видимо, такой демонстративный игнор его не устроил. Только прайм мне вынес вчера весь мозг своими наставлениями. Главное правило делать вид, что Архорат не представляет для меня никакого интереса. Далее ещё веселее. Не соглашаться на разговор ни под каким предлогом и отказывать со снисходительным видом. По словам Тёмного, именно такое поведение позволит вывести из себя всех в ужасах. Доброе утро, адепты. до говорил мужчина и замолчал. Все дружно промямлили слова приветствия и откинулись в свои тарелки, все, кроме меня. Я посмотрела на гада, испортившего мне жизнь и убившего наших с Холоей родителей. На моих губах тут же засмиялась несходительная улыбка. Рефлекс сработал хорошо. Прям постарался на славу. Последом я вопросительно приподняла брови и протянула: "Вы что-то хотели или просто решили поздороваться?" Лицо архирата слегка вытянулось после моих слов. Он явно принял меня за кого-то другого. К тому же я отметила лёгкую бледность на его щеках и уже намного серьёзнее задумалась над новым образом. Ох, кажется, праим чего-то мне не договорил. Если быть откровенным, я хотел побеседовать с вами, леди. Признаться, я ожидала, что он возмутится подобному обращению, но что-то явно было не так. А я весьма польщена Не каждый день мне удаётся завладеть вниманием такого очаровательного мужчины. Улыбка на моих губах стала ещё шире. Но, боюсь, я не смогу удовлетворить вашу просьбу. Ведь это была просьба, не так ли? И вот после этого все шокированно уставились на эльфа, который поклонился и произнёс: "Прошу прощения за дерзость, леди". А после он просто развернулся и ушёл. Как говорил Прайм, главное вести себя так, словно я королева. И в моём поведении нет ничего необычного или странного. Мы зато вот марионе и остальные ребята не были подготовлены к такому представлению, поэтому шумно выдохнули. Вот это да. Я сейчас упаду в обморок от потрясения, если никто не объяснит, что здесь происходит, едва слышно прошептала Марион. Вы тоже это видели? А в этот момент тёмный эльф вернулся к своим: "Что ты им сказал?" и вся делегация поднялась за стола. Быстрым шагом они направились к выходу. Одинаковые, словно близнецы. Не внешне, нет. Просто как один все эльфы изображали ледяные статуи, на проходя мимо нашего стола. Один у шестого всё же не сдержался и едва заметно вздрокнул, штаниу скрылась от моих глаз, поскольку я пристально за ними наблюдала. Стоило тёмным эльфам покинуть столовую, как в помещении поднялся настоящий гвалт. Все почувствовали себя свободно и принялись бурно обсуждать ушастых меня и всю ситуацию в целом. Конечно, были такие, кого не заинтересовало поведение эльфов, но несколько девушек принялись бросать задумчивые взгляды в мою сторону. Аппетит отбило напрочь, но зато захотелось поговорить по душам с одним тёмным магом, который втянул меня в какую-то очередную авантюру. Я нервно скомкала салфетку, поднялась из-за стола и проговорила: "Завтрак безнадёжно испорчен. Мэри, встретимся в аудитории. Не опаздывайте". А в коридоре меня уже ждал Прайм собственной персоной. Он стоял в мантее с накинутым на голову капюшоном, так что видны были лишь губы, на которых сияла довольная улыбка. Подойдя ко мне, тёмный извлёк из кармана мантии медальон на массивной на золотой цепочке и надел его мне на шею. Затем наклонился чуть ниже и тихо сказал: "Помничка, а теперь бегом в свою комнату и не высовывай туда нос. Поняла?" Признаться честно, я не поняла. Вроде мне полагалось бродить по академии неделю и стращать своим видом и манерами тёмных эльфов. Что изменилось? Только спорить было поздно, потому что Джарет уже скрылся за поворотом. На мгновение я зажмурилась, чтобы подавить раздражение из-за всех этих недомолвок и направилась в комнату. Можно было бы ослошиться прямо и пойти на лекции. Всё-таки я хотела учиться, а не участвовать в поимке ушастых гадов. Но это могло повлечь за собой неприятные последствия. А зачем мне лишние проблемы? Вот именно. Я почти бегом, как и сказал Тёмный, направилась в свою комнату. Только у двери меня ожидал сюрприз. Ушастый такой, с белыми пугающими глазами и обворожительной улыбкой на лице. Увидев меня, Архэрад церемонно поклонился и выдал: "Приветствую повелительницу подземного царства и владычицу южных земель. Прошу простить мою дерзость, Но я вынужден поинтересоваться причиной вашего появления в магической академии людей. Вам известно не хуже меня, Дрейк, что эта академия принадлежит не людям. А вылетели слова из моего рта ровно после того, как на шее нагрелся медальон. Думы, сегодня вы останетесь без ответов, ведь ваша вынужденная дерзость не имеет никаких весомых причин, чтобы задавать подобные вопросы мне. И впредь постарайтесь не обременять меня своим присутствием. Кажется, во время последней нашей встречи я ясно выразила своё мнение о роде Архэрат. Отчитав тёмного эльфа как ребёнка, я гордо выпрямилась и направилась дальше по коридору. Куда шла, не знаю, ведь мной по-прежнему управлял медальон Прайма. Я лишь мысленно молилась, чтобы меня не расчленили прямо в этом коридоре за такие слова. Но эльф даже не последовал за мной. Правда, в следующих миг за моей спиной раздался грохот, от которого я не вздрогнула. Лишь благодаря Медальону, обернувшись, увидела, что ужасно их печатал кулак в стену, ита осыпалась, открывая обзор на одну из комнат общежития. Покачала головой и тихо процедила: "Ваше поведение непозволительно, Дрейк. Мне всегда казалось, что вы единственный, кто может управлять своими неожиданными порывами". И вот так я выделила слово "неожиданные", что сразу вспомнился рассказ Прайма о наказании рода Архерад за предательство. Видимо, ни одна я вспомнила тот момент, потому что Эльф побелел, стиснул зубы и стремительным шагом направился прочь. Я подождала, пока он не скрылся из вида, после чего прошла к своей комнате. Мной всё так же управлял медальон, который практически расколился. Стоило мне оказаться рядом с восстанавливающейся дырой в стене, следом я ощутила смертельную опасность и шею опалило жгучей болью. Коридоры зарило яркое фиолетовое вспышка, а у моих ног рухнул тёмный эльф, тот самый, который вздрогнул в столовой. Рядом моментально появился Прайм, который подхватил бессознательное тело эльфа и взволок в мою комнату. Попался красавчик, радостно оскалился тёмный, глядя на ушастого так, будто собирался его сожжать. Потом Джерред повернулся ко мне и хмыкнул. Чего стоишь, как засватанная? Заходи скорее. Повторного приглашения не потребовалось. И я быстро забежала в комнату, напоследок хлопнув дверью. Поняла, что могу действовать самостоятельно, ирванула с шеи цепочку с медальоном, стараясь не завыть. Праим в это время активировал сферу портала и швырнул в появившуюся дымку эльфа, а сам повернулся ко мне и с улыбкой на лице презриас. Ты была великолепна. Какая экспрессия. Бедный шестой чёть не расплакался, когда ты ткнула его носом в предательство расы. только я не разделяла восторг котёного, а была очень напугана, обижена и зла. В первую очередь злилась на то, что меня обманули и заставили действовать как слепого котёнка. Но ещё я до сих пор была в ярости из-за обожжённой шеи. Но там действительно появился ожог, который выделялся яркой алой плассой на светлой коже. Это я увидела в зеркале. Шеврнов, в лицо прямо медальон, я прошептала, словно потревоженная гримуча змея. Никогда больше не приближайся ко мне ближе, чем на метр, и не смей использовать в своих планах как разменную монету. А теперь убирайся из моей комнаты и из жизни, Джаред Прайм. Лицо мужчины удивлённо вытянулось, а следом он нахмутился, когда заметил на моей шее ожог. Поминув по матери шерта, он одним плавным движением оказался рядом со мной и прошептал: "Прости. Я не знал, что артефакт может тебе навредить. Иначе никогда не надел бы его на твою шею. Клянусь, и уйти из твоей жизни у меня никак не получится. Я открыла возмущённо рот и попыталась отойти, но Праем крепко меня обнял, и нас тут же окутала тёмная дымка портала. Подавив все попытки к сопротивлению при помощи стальных объятий, Джарад что-то пробормотал, и я почувствовала, как слепаются глаза. А когда у меня не осталось больше сил бороться с навалившейся усталостью, я начала падать и услышала нечто удивительное. Теперь придётся тебе мириться с моим присутствием до конца своих дней, моя хорошая.